третье Сэм ожидал, что безумное утро на Каутском озере больше скажется на Эммите, чем на ней. Боялась, что его совсем доконают головные боли. Но, к ее удивлению, сорвалась она. По дороге в Вашингтон она все еще была как оглушенная. В голове туман, сердце сжимает тревожное предчувствия. Эммит же, вернулся к своему обычному состоянию, Сдулся, как проколотый воздушный шарик, опять стал тихий, отрешенный. После того бурного объяснения им было неловко в присутствии друг друга. Их жизненные орбиты разошлись, и оба терпеливо ждали, когда они снова сойдутся. В то утро по пути домой они вместе заехали к Джиму за бубликом. И он возвращался под родной кров, свернувшись на коленях у хозяйки. Аэрозолья в доме почти не пахла. Обычный распорядок дня у Эммета, конечно, пролетел к черту. Идти завтракать в Макдональдс было поздно. В три часа Эммет приготовил сандвичи с вареным мясом и пикулями. Но Сэм ничего не могла есть. Термометр на крыльце показывал 95 градусов по Фаренгейту. Она все еще была в джинсах и ботинках. Бедный кондиционер надрывался из последних сил. Эммит без конца спрашивал ее, что она будет делать, шутя поддразнивал, что ей явно не хватает секса, но Сэм не слышала его, двигалась, подумал, как зомби. Спросил, не хочет ли она лепешек, не заболела ли, словом, суетился навязчиво и бестолку. сам чувствовал, что сама в какой-то мере становится похожа на Эммита, место себе не находит, все время в каком-то помрачении, Она знала, что испытывает его терпение и, как ни странно, это немного успокаивало. Они как бы поменялись ролями. Теперь у нее пуст вьетнамский синдром. Весь уикенд она просидела у телевизора. Перед ее глазами плясали бомбардировщики, из которых сыпались водородные бомбы. Ноги, панама, фантастика плоти, экран переполнен катастрофами, в стороны летят обломки всего и вся. Картины меняется каждую секунду, случайные образы вихрятся на экране. По чьей-то прихоти мир рушится, точно карточный домик, и среди этого хаоса не меняется только Брюс. Он танцует в этой кромешной тьме, и сердце рок-н-ролла продолжает биться в песнях Юэ и группы Ньюз. Вместе со своей группой Black Hearts поет затянутая в блестящую черную кожу Джон джет А Лонни раньше думал, что группа называется «Блэк Хэтс» — «Черные головы». Лонни ни разу не позвонил. Дон да слышал, что он работает на «Сыноко». И тогда Уэммитт создал план. Они едут в Вашингтон смотреть памятник павшим во Вьетнаме. Он сказал об этом так твердо. Точно был директор фирмы, принявший решение — который принесет фирме баснословные бараши. Он настоял, чтобы с ними поехала бабушка Хьюз. Для нее это даже более важно, чем для них. Эммит говорил так уверенно, что Сэм ничего не осталось делать, как подчиниться. Он был как заведенный. Энергия била через край. Сэм никогда не видел его таким Он сам проверил перед отъездом Volkswagen, съездил к Хьюзам и уговорил бабушку ехать с ними. Даже побывал в «Бургер Боя» и договорился, что будет работать вместо Сэм. Заработает денег и, наконец-то, заплатит долг Уэ. «Тебе эта работа не нужна», — сказал он. «Ты поедешь учиться в Лексингтон». Сэм подумала он ведет себя трудно. Так точно увидел, наконец, белую цаплю. Бабуля Смит сказала по телефону, «Я так рада, что Эммит опомнился. Может, все-таки пожнем добрый урожай?» эмит навестил в больнице бади Мангрима. Он сказал, что видел там Тома. Том спросил, как ездит Фольксваген. Сэм дома заласкал обублика, а бомбардировщики улетели в небо. Бой Джордж, как ни в чем не бывало, носился по сцене. Машины на бешеной скорости уносили куда-то девушку из «Вы могли бы подумать». Сэм от этого балдела. Она знала, Эммет теперь все делает правильно, но никак не могла к этому привыкнуть. У нее не хватало сил даже для бега, как это она могла раньше бегать с таким упорством каждый день. Только по пути в Вашингтон она опять стала бегать, Очень она полюбила путешествия. Америка прекрасная. Да, она и вправду прекрасна, думала Сэм, глядя из окошка Фольксвагена. Соединенные Штаты — такая мудрая и мирная страна. Так хорошо устроена. фирмы радуют глаз, удобные дороги, добрая страна. Но Сэм продолжал смотреть на нее глазами солдата, только что покинувшего Вьетнам. Возвращаясь в то утро с Каутского озера, они ехали мимо ферм, заправочных станций, лесоскладов, загонов для скота. И сам чувствовала, она не вписывалась в эту жизнь. Проехали Бургер Бой, Макдональдс. Как она будет опять работать в кафе? Даже невозможно себе представить. Тоже, наверное, чувствовали вернувшиеся из Вьетнама парни, они просто никуда не вписывались. На ночь первый раз остановились в Лексингтоне. Мама была несказанно удивлена, а Лоренцо Джонс отнесся к их путешествию как к обычной туристической поездке. «Не забудьте на обратном пути заглянуть в Вильямсберг», — сказал он. «Вот что стоит посмотреть, но за один день, конечно, все не осмотришь». Посоветовал ехать к Вашингтону через штат Вирджиния по шоссе «Скайлайн». Хотя это не по пути, но дорога очень красиво Как слон и свалился, сам с трудом с ним общался. «Вам бы в этом году надо съездить в Новый Орлеан», — сказал он бабушке. «Там сейчас всемирная выставка». Ну, «И посмотреть все, что нужно. Огромный крытый стадион, французский квартал, улица Бурбонов. Ну, что вы хотите, родина Дикселянда». Бабушка громко смеялась. «Никогда в жизни не выезжала так далеко от дома», — сказала она. «В мои-то годы не слишком ли поздно? Но вам еще не так много лет, миссис Хьюз, — возразил Лоренц. «Мне? Мне пятьдесят восемь. Из них почти двадцать лет я горюю по сыну. Скажу по-другому. Ваших лет вам не дашь. «Да и держитесь вы не как старуха. Старость — это образ жизни. Вы согласны с этим, Эмит?» «Ну, я чувствую себя в том возрасте, в каком лет пятнадцать назад хотел остаться навсегда». Лоренцо Джонс уже начал лысеть, брюки на нем мешковатые. Он с гордостью показал им коллекцию бутылок «Хаджимбим», воодушевленно описывал катер, который мечтал купить. Айрина восхищалась Джеральдиной Ферраро. Женщины способны горы свернуть, Сэм, сказала она, если, конечно, у них университетское образование. Она показала сам комнату, где сам будет жить, если поступить в Кентукский университет. Стены были розовые, а постель белая. Дом был добротный, из красного кирпича. Восемь комнат, палаты на полу и микроволновая плита. Айвин в две минуты соорудила ужин. Сэм накормила девочку и поиграла с ней в ладушки. Малышка с каждым днем смотрела осмысленнее, улыбалась, все видели ее маленький белый зубик. А когда захлопала в ладушки, Лоренцо Джонс победно всех оглядел, точно дочь решила по меньшей мере квадратное уравнение и записал это событие в тетрадь ребенка. Сэм показался странным, что взрослый мужчина так серьезно играет в дочке матери. Немного спустя Лоренцо Джонс поменял малышке подгузник, погулил ее, и девочка засмеялась. После ужина бабушка Лоренцо и Эммет сели к телевизору, а Сэм рассказала матери про письма и дневник отца. Дневник она захватила с собой, чтобы показать Айрену. «Прочитаю, когда вы уедете», — сказала Айрин. «А то я очень волнуюсь». «Бабушка сказала, там только о продвижении войск, но это не так. Есть еще кое-что. Ты увидишь. Почерк разобрать трудно, но я могу тебя прочитать». «Нет-нет, лучше я сама потом почитаю, когда никого не будет. У меня и так нервы никуда не годятся». Я в эту ночь долго не спала, занималась. «А ты раньше его читала?» — спросила сын «Нет». Он, наверное, был с вещами, которые пришли позже. Знаешь, я очень долго не могла смотреть на них. Наверное, я ей сказала что не хочу его читать. Очень было тяжело. Мне кажется, она тоже не читала его. Если бы она прочитала, не знаю, как бы она после этого жила. Сэм произнесла эти слова с такой болью, что Айрин вскинула на нее испуганные глаза. «Что с тобой, Сэм?» Я с первой минуты заметила что ты на себя не похожа. Ты рада, что у тебя машина? Да, рада. Меня беспокоит, что ты за рулем в таком состоянии. Ну, будь внимательна, Сэм. К грузовикам ничего не стоит расплющить твою букашку. Конечно, я буду внимательна. Я нашла для тебя фотографию Боба, этого хиппи. Айрен его любила больше, чем Дуэйна. Фотография была в конверте со старыми черно-белыми снимками. На них различные сценки, сняты с большого расстояния. Фигурки людей совсем маленькие. Лица почти не различишь. Вот этого звали почему-то капитан Нервилл, показала айрен Ты, наверное, никого не помнишь. Тебе было всего три годика, когда они жили у нас. Зато я помню ту лунную вечеринку. Мы тогда стояли во дворе и смотрели на луну, а на ней были люди. Очень странные чувства. Сен вглядывалась в фотографию Боба. У него была темная копна волос, подхваченная широкой пестрой лентой. Маленький подбородок, между передними зубами щель. А почему они уехали? Ну, весь город восстал, они были чужие, не такие, как все. Эммет был тогда совсем полоумный. Витал, бог знает где, не обрел еще нынешнего более-менее спокойного существования. А почему мы уехали в Лексингтон? Ну... Мне до смерти надоел Хоупвелл. Да-да, до смерти надоел. Я боялась, что так всю жизнь не буду нянчить Эммета. Я решил, во что бы то стало вырваться. А какой был Боб? Ну, меня в нем привлекало чувство юмора. Очень был остроумный. Я уже не помню его шуток, но он буквально жонглировал словами. Наш Хоупвелл, например, называл Жопвелл. Любил читать. «Первая жена от него ушла, поселилась в Калифорнии, стала колдунью, и все важное происходило тогда в Калифорнии, и мне до смерти хотелось туда поехать». «Эммет всегда говорил шестидесятые». «Да, они Хоуппелла не коснулись. По-моему, он и вернулся, чтобы ну, пробудить здесь дух шестидесятых». «Ну, ничего не получилось». Да и может ли что получиться в Хоупвелле, э, вернее в Жопвелле?» Айрин вздохнула. Я так до сих пор не побывал в Калифорнии. Айрин нашла еще одну фотографию Боба. Стоит во дворе их дома под кленом. Сейчас этот клен в два раза выше. «Я так была в него влюблена», — сказала она с грустью. «Раньше он жил в Англии, а мне всегда хотелось там пожить. Еще он был из богатой семьи. Пальцем Айрин потрогала разлохмаченный край фотографии. Но я была как пришита к дому. На руках у меня был Эммет. С ним тогда что-то случилось. Ты, наверное, помнишь, ноги потеряли чувствительность. Врачи сказали, он неосознанно имитирует паралич ног. Но он никогда в жизни не видел параличиков. Помню, помню, ты не позволяла мне шуметь, когда он спал. Сказала Сэм, вспомнив, как Эммет иногда ночью кричал. Да, война отбила у него честолюбие. Поэтому он стал хиппи. Случай насильно прерванного становления личности, так сказано в моем учебнике психологии. Айрин перебирала фотографии. Вот снимки все их группы, они сделаны еще в Калифорнии. Ну, взгляни хотя бы на этот. На снимке было высокое дерево с длинными толстыми сучьями, торчащими в разные стороны. Человек двадцать хиппи сидели чуть не на каждом суку у всех были длинные волосы не разберешь кто мужчина кто женщина а познавательным признаком была единственная борода на всех свободной рубахе или платье кулыколым на многих жилетки шляпы соломенные ковбойские слева почти на конце огромной ветви висел как обезьяна эммет волосы у него доставляли до плеч ээммет называл их чудиками сказала айден Вот это Сьюзи, это Джим, это Боб, Тестл, вот Диэр, а эта красивая девушка джоан У нее была какая-то странная болезнь. Она потом уехала обратно к родителям Бугайо. Она все время тряслась. Но вид у них очень довольный. Позавидовала Сэм. В шестидесятые было весело, веселее, чем сейчас. Да, я родилась слишком поздно. Сэм опять пожалела, что никак не может найти для Айрин ту пластинку «Битлз». «А что потом было с Бобом?» Айрин усмехнулась. это то меня и убивает». Неужели я сбежала в Хоупвелл только потому, что он не мог обеспечить неприличную жизнь? В Лексингтоне мы жили в маленькой квартирке, в которой незадолго до нас умерла старуха. Квартира находилась в доме, принадлежащем одному хиппи, и была очень грязная, После смерти старухи ее даже не вымыли и не убрали. Ну, вот я и уехала. А через пять лет узнала, что Боб получил прекрасную работу на фирме отца. Он тоже вернулся к родителям в Калифорнию. Теперь он, наверное, очень богат, женился, у него дочка, о которой я тебе говорила. Зовут Ректаем Атом, представляешь себе? Фу, какой идиотизм. Хорошо, что ты дала мне нормальное имя. Сэм в душе поблагодарил за это отца. «Думаю, он прицепил к этому Ректайму, чтобы не подумали, будто дочь его названа в честь ядерной бомбы, как Ливиатомбомб, да? Да. Выходит, если бы не Эммет, я бы выросла в Калифорнии в богатой семье». Айрин рассмеялась, не скрывая горечи. «Тебе не понять, как было тогда на самом деле». Те дни видятся сейчас в кривом зеркале, но тогда все казалось простым и ясным. Дуэйн был уверен, что поступает правильно, а потом и Эммет пошел туда и тоже не сомневался, все правильно. Это позже Эммет отрекся от своего прошлого, стал выступать против войны и думал, что прав, и связался с хиппи. Но большинство хиппи как-то ну, сумели избежать армии. Айрин подумала немного и потянулась за сигаретой. Пачка лежала на кухонном столе. Каждый человек думает, что он прав, так ведь? Дым кольцами завивался над столом. Из маленькой гостиной слышались такие знакомые звуки автомобильной погони. Бабушка Лоренцо Еммет завороженно смотрит очередной боевик. «Я выкурю только одну сигарету, хотя Фезер сосет уже совсем мало», — сказала Айрин, постукивая сигаретой по блюдцу. «Воевали одни деревенские парни», — продолжала она. «Обрати внимание, какие имена на памятнике в Вашингтоне. Могу поспорить на что угодно. Самые простые фермерские — Бобби Джин, Фредди Рэй, Джимми Боб Колхаун. Я знала парня по имени Джимми Боб Колхаун. Его тоже там убили. Посмотри на имена». А потом скажешь мне, права или нет. Эти парни были совсем дремучие. О, Господи, какое было время. Айрин затянулась, выпустила дым и продолжала. Очень невеселая, Сэм. Не вбивай себе в голову, что тогда было лучше. А я привезла тебе подарок, сказала Сэм. Она передумала и решила все-таки привезти кота копилку. Сэм выбежала из дому и вернулась с котом. Мама взглянула на копилку, как на влетевшую в кухню НЛО. Лицо ее посменно выражало изумление, узнавание и, наконец, радость. «Какая прелесть!» — воскликнула она. «Как он мне нравится! Никто никогда в жизни не дарил мне такого чудесного подарка!» И она вдруг расплакалась. А кот Магараджа глядел на нее, таращився и улыбаясь. Сем тоже глядел на Айрин, снимал и удивлением.